Часть пятая. На переднем крае и в магическом тылу. Вскоре с мест боевых действий поступили новые тревожные сообщения. Начался массированный обстрел наших позиций невидимыми агитационными снарядами От воздействия которых в красноармейских головах начинали звучать голоса Зачитывавшие враждебные тексты, пропагандирующие радости роскошной жизни Нелимитированного секса И иноземного обжорства невиданными И нюханными деликатесами Разгром коварного врага осложнялся тем Что помимо японской регулярной армии в схватках Принимали участие и анимешные демоны-добровольцы Воплощенные в различные тела и устройства И снабженные запасом энергии Тактика, технические характеристики этих демонов Позволяли в течение трех-четырех суток Действовать без магической подзарядки Просатившись в красноармейский тыл Демоны занимались вредительством И превращаясь в молоденьких, слегка одетых девушек, отвлекали солдат и преимущественно красных командиров от выполнения воинского долга. Случались даже отлучки караульных с постов и задержки приездов представителей штаба в части. По каждому из этих случаев было начато служебное расследование». Так замком роты Пафнутий Берендеев, будучи отправленный командиром в расположенную рядом часть для установления четкого боевого взаимодействия, исчез на 18 часов. Он был обнаружен в ходе развернувшихся поисков красными следопытами. Берендеев был одет в одну лишь гимнастерку. Возбужден? И сексуально изможден Причем отчасти потерял дар речи Поскольку мог общаться только на неслужебные темы Будущий доставленным в часть Травмированный замком роты улучшил момент, когда его оставили одного И принялся грызть гусеницы у танка Вызванный красный маг следователь определил у Берендеева потерю пролетарской души и красноармейского боевого стержня. Было решено начать спецоперацию по освобождению души и разума воина из вражеского плена и захвату чара наводящего противника. Для этого Был сделан вид, что в самотохе боев нестандартное поведение Берендеева списали на случившуюся с ним контузию. На следующий день замком роты был отправлен в штаб армии для получения особо важного секретного пакета с инструкциями для предстоящего наступления. Данное решение было объяснено Берендееву, поскольку предполагалось, что он находился под контролем японских военных магов, и поэтому для них все должно было выглядеть правдоподобно. Тем, что красный командир, отвечавший в штабе дивизии за доставку секретной информации, заболел и был отправлен в госпиталь, а ранее прошедший проверку Берендеев назначен на его место. Прибывший из Москвы инкогнито по документам особого армейского снабженца. Специалист магического спецназа РККА установил за Берендеевым дистанционную тирадейскую слежку, использовав для этого волшебную сеть ВК-676-БИС. Спецоперация была с блеском завершена. Берендеев, излеченный от чужой зависимости без поражения в правах вернулся к исполнению служебных обязанностей полном объеме. Иван же, изучив собранные им и доставленные красноармейцами образцы империалистических эманаций, отправился готовить противоядие. Для этой цели ему был нужен большой, украшенный соответствующим гербом, котел, в котором красные маги во время затишья варили материалы для политинформации. Около него днем и ночью стоял на посту красноармеец и бдительно спрашивал, «Стой, кто идет! Давай пароль, а то стрельну!» Котел был прислан в эти сопки специально из города пяти с половиной морей И вечерами из него разносился в запах вкусного варева А в облаках пара, струившихся из-под крышки Угадывались корчившиеся в недовольстве и смятении враждебные демоны Демоны боялись котла, как огня Революционного Ибо широко был распространен вслух Что если демона угостить тем варевым То у него начнется приступ искания И спецморализма В результате он больше не сможет Навредить советской державе И преданно служить главным И второстепенным буржуинам На дальних подступах к котлу Ивану попался какой-то мальчишка Чумазый и пыльный Бадежонки не по росту «Видно, после братьев донашивает», — с душевной теплотой подумал красный маг. Парнишка выглядел испуганным, и от Ивана шарахнулся было, но тот по-доброму спросил. «Ты чей будешь, хлопец?» Из ответа маг разобрал «покушать хотел попросить» и еще уловил что-то про убитого отца. «Покушать найдем», — ответил Иван. «Иди вон туда, кошевары дадут тебе хлеба и еще чего съестного, а вырастешь». Выучишься, пойдешь служить в Красную Армию. За батю отомстишь. Спасибо, дяденька. Уже яснее выговорил приободрившийся пацан. Наверняка отомщу. Иван посмотрел ему вслед. По старой привычке проверять всех встречных и поперечных. Не, вроде мальчишка и есть. Хотя... Впрочем, в этих краях у многих поля личности, видимое только магическим зрением, пока еще искажено. Тяжкое тут у них существование, что и говорить. Но зато у этого голодного мальчишки впереди совсем другая жизнь. выучится, станет достойным человеком, строителем светлого будущего. Непременно так и произойдет. Когда средство против враждебной агитации было приготовлено и распределено среди бойцов, Иван принялся в который раз перечитывать магические военные наставления, большая часть которых была основана на опыте товарища Юрского.